Четырнадцатое. Ава. Приехали родители Сэм. Они держатся обособленно, отгородившись правительственными агентами, лордерами, так что никому к ним не подобраться. Отец Сэм держится прямо и стоит неподвижно, поддерживая жену. На ней темные очки, и хоть глаз не видно, все же складывается общее ощущение, что она не в порядке, Может, она приняла успокоительные, чтобы все это вынести? На наших глазах выводят всех четверых — Лукаса, Дайшу, Сэма, Джура. Они по ту сторону поля, слишком далеко, чтобы разглядеть лица. Впервые закон о снижении возрастного порога для казни применяют на практике, однако ввиду возраста преступников решили их не снимать близко, а друзей и родственников рассадить в отдалении — как будто так все становится менее странно. Даже отсюда видно, что дальше плачет. Ее ведут на виселицу, она не может или не хочет идти сама. Остальные трое идут сами, но Сэм не поднимает головы. Ноги у нее заплетаются, и она покачивается. Я ожидала от нее другого поведения, но откуда мне знать, что чувствуешь в подобной ситуации? Все четверо поднимаются по ступеням, и теперь дальше выпрямляется и умудряется стоять без поддержки. Затем они переходят на небольшие помосты. Зачем я вообще пришла? Не знаю, хорошо ли наблюдать за этим, но я должна быть здесь ради Сэм, в последние минуты ее жизни. Не уверена, что она сейчас осознает окружающий мир, но если она посмотрит сюда, то увидит меня, узнает, что я стою тут, и будет знать, что я пришла. но она не поднимает головы. На шее вешают веревки, открывают люки. Они падают и дергаются, и я тоже задыхаюсь, будто и мне обмотали веревкой шею, и не могу вдохнуть, пока все не закончится. Они долго не затихают, и теперь кажутся ненастоящими, просто куклы, которых лордеры подвесили на веревочке. Куда делись молодые люди, полные жизни и сил, открытые для возможностей и риска, Готовые изменить все, сделать мир лучше. Вместо них висят четыре бесформенные фигуры, неподвижные и безжизненные. И теперь неясно, какими они были при жизни и как оказались здесь. Их судили в глубокой тайне, так что мы никогда не узнаем правды. С такого расстояния их даже не узнать. Раздается отчаянный, полный боли, почти животный вопль. Это кричит все громче и громче «Ники!», «Кто додумался его привести сюда?» И я вдруг встрепенулась и, наконец, оторвала взгляд от зрелища, которое навсегда въелось в память. Я подошла к Нике и попыталась обнять, но он оттолкнул меня. «Они заплатят, клянусь. Я заставлю их поплатиться», — кричит он с неподдельной яростью, на какую только способен пятилетний ребенок. Женщина, которая его привела, берет его за руку. «Идем, Нике, пора уходить». Она тащит Ники прочь, но когда они проходят мимо Грегори, он вырывается и кидается на него. Грегори обернулся и вздрогнул, когда Ники закричал: Ненавижу тебя. И я вдруг подумала, неужели и его жизнь, да и жизнь всех людей, теперь висят на волоске? Один из лордеров хватает Ники и отводит капикунши, и Грегори отворачивается, но я успеваю заметить слезы на его лице.